Лекция третья, четвертая. Тема третья. Ликей. Самое начало эпохи эллинизма, 12-летний период исторических завоеваний Александра III, совпадает во времени с третьим периодом в деятельности Аристотеля, начавшимся после его возвращения в Афины. На этот раз Аристотель прибыл в Афины не семнадцатилетним юношей, а пятидесятилетним прославленным философом-ученым. Оказавшись в Афинах, Аристотель не вернулся в академию. Эту основанную Платоном философскую школу возглавлял теперь Ксенократ, не сумевший, как его предшественник по руководству школы, Схоларх, свев сип понять и продолжить учение Платона во всем его объеме и во всей его глубине. Поэтому Аристотель мог считать себя подлинным наследником Платона, если не по существу платоновского учения, уже подвергнутого критике самим Аристотелем, но по теоретическому уровню осмысления философских проблем. Аристотель основывает свою философскую школу. Это происходит в 335-334 годах до нашей эры. Эта школа Аристотеля вошла в историю философии под названием Ликей. Ликей. Аристотель не был афинским гражданином, он не имел юридического права приобрести в Афинах дом и землю, а потому основал свою школу за пределами города при общественном гимнасии, который находился неподалеку от храма Аполлона Ликейского, а потому назывался Ликеем. Со временем так стала называться и школа Аристотеля. При гимнасии находились строение и сад, а при строении была крытая галерея для прогулок. Поэтому школа Аристотеля стала называться Перипатос от перипатос – прогулка, а ученики Аристотеля – перипатетиками. И строение, и сад не были собственностью Аристотеля, он только ими пользовался. Страница 49. Положение изменилось при преемнике Аристотеля по руководству Ликеем Схолархе Феофрасте. Он также не был афинским гражданином и не мог владеть в Афинах и в пригородах недвижимой собственностью. Таков был старинный афинский закон. Однако, когда в 317 году до н.э. в Афинах установилась олигархия при избирательном цензе в 10 тысяч драхм в год, а власть оказалась в руках ставленника Кассандра, сына антипатра Деметрия Фалерского, который сам был перипатетиком, то старый закон был нарушен. Димитрий Фалерский издал постановление, в соответствии с которым он смог подарить Феофрасту и строение, и сад. Перипатос или Ликей стал узаконенной организацией. Как и ранее платоновская академия, Перипатос приобрел статус святилища муз. «Члены Ликея делились на старших и младших. Младшие устраивали каждое новолуние, посвященное музам, общие трапезы, на которые приглашались люди со стороны». С Холарха, руководителя школы, избирали только старшие члены Ликея Время правления Димитрия Фалерского в Афинах было временем высшего внешнего расцвета Ликея В Ликее съезжались ученики со всего эллинистического мира В Афинах, где тогда насчитывалось не более 20 тысяч граждан, то есть взрослых свободных мужчин, около тысяч человек были учениками в Ликее Не все слушатели удовлетворяли Феофраста, иначе он не сказал бы в одном из своих писем, что нелегко подобрать по вкусу узкий круг слушателей, не только что широкий. У многих влекло в лике тщеславие, желание приобщиться к школе, главу которой Феофраста принимали цари – Кассандр в Македонии и Птолемей I Сотер в Египте. Однако перипатетики имели в Афинах и врагов. Еще при Деметрии Фолерском некий Анонит попытался был обвинить Феофраста в безбожии, однако сам был обвинен и наказан. По-другому дела Ликея стали обстоять после изгнания из Афин Фалерского Фалярского, Деметрием Полеоркетом. В Афинах восстанавливается демократия, а в связи с этим ухудшается положение Ликея. Некий Софокл... Проводит закон, согласно которому нельзя было руководить школой без согласия Афинского совета и народа. Однако такого согласия, переподреками получено, в свое время не было. Страница 50. -я. Перипатетикам пришлось бежать из Афин Но у них нашелся защитник В лице некоего Филона Который обвинил Софокла В противозаконии Закон Софокла был отменен Перепатетиков вернули в Афины Новое восстановление олигархии в Афинах После поражения Деметрия Полиаркета В битве при Ипсе в 301 году До нашей эры Не принесло улучшения положению Ликея Напротив, племянник Демосфена Демохарес Организовал в Афинах репрессии против сторонников Македонии, а у Ликея с Македонией была традиционная, идущая от Аристотеля, связь. Перепатетики снова бегут из Афин. Многие из них находят свое убежище в египетской Александрии, где за 7 лет до этого обосновался Димитрий Фалерский. Такова внешняя история Ликея. Что касается ее внутренней стороны, то необходимо отметить, что после Аристотеля Ликей шел первое время по линии усиления в нем научных интересов при ослаблении философских конечно и Аристотель занимался конкретными науками, например зоологией однако у Аристотеля философский интерес все же превалировал над научным. После Аристотеля Ликей сцентируется на первое место выходит эмпиризм который у Аристотеля хотя и был но в значительной мере погашался его же рационализмом все теоретическое знание о мире потенциально заложено в разумной душе присущей только человеку оно выявляется благодаря совместному действию с одной стороны получаем из внешнего опыта представлений, а с другой стороны активного интеллекта, который у Аристотеля приобрел самостоятельное сверхчеловеческое бытие. В послеаристотелевском ликеи рационализм, как учение о внеопытном происхождении теоретического знания, пошел на убыль. эмпиризм же, как учение о том, что всякое знание имеет своим первоначальным источником опыт и только опыт, в случае сенсуализма это внешний опыт, стало больше. А затем происходит этизация Ликея, что отвечало общей тенденции развития эллинистической философии. Однако это происходит со значительным опозданием по сравнению с Платоновской академией. Этизация академии начинается уже в 315 году до нашей эры, когда с Халархом после Ксинократа становится Полемон, а Ликея в 268 году до нашей эры, когда с Халархом становится Ликон. Страница 51. Феофраст. На самом деле его имя Тиртам. Феофраст – прозвище, данное Тиртаму Аристотелем, что означает «богоречивым». Он родился на острове Лесбоси в городе Эресе. Тиртам – сын ремесленника Сукновала. Когда на его родине оказался один из учеников Платона, Ники Алкип, то он привлек внимание Тертама к философии. Тертам отправился в Афины, где стал слушателем Платона и Аристотеля еще в Платоновской академии. Феофраст был всего на 12 лет моложе Аристотеля. и Вместе с ним он покинул Академию и Афины. Видимо, он повез Аристотеля в Малую Азию. После трехлетнего пребывания в Асосе, Аристотель оказался на родине Феофраста, острове Лесбоси. Феофраст повсюду сопровождал Аристотеля, был его преданным другом. Неудивительно, что когда Аристотель второй раз и уже навсегда покидал Афины, то он передал управление Ликеем Феофрасту. Феофраст пережил Аристотеля на 35 лет, в течение которых он бессменно руководил Ликеем. Годы жизни Феофраста 372-287 годы до нашей эры. Годы Схолархата 323-287 годы до нашей Эры. Феофраст полностью разделял нелегкую судьбу Ликея, он целиком посвятил себя наукам и философии. У него не было ни жены, ни детей. Феофраст считал, что женитьба – помеха в жизни философа, ведь, передает слова Феофраста и Ероним невозможно в равной мере служить и книгам, и жене. Согласно Диогену Лаэртскому, Феофраст был человеком отменной разумности и трудолюбия. Любимые слова Феофраста – «самая дорогая трата – это время». Умирая, Феофраст сетовал на то, что мы умираем, едва начав начавшись в тускуланских беседах Цицерона, Феофраст жалуется на несправедливость природы, которая оленям и воронам даровала долгую жизнь, хотя она им ни к чему, а человеку, столь нуждающемуся в долгой жизни, краткую». Феофраст много работал и за свою все же сравнительно долгую жизнь создал немалое количество трудов по самым различным отраслям знаний – логики и математики, физики и астрономии, биологии и медицине, психологии и этике, педагогики и эстетике, риторике и политике, а также философии. Главное философское сочинение Феофраста было впоследствии названо так же, как и главное философское сочинение Аристотеля «Метафизика». Феофрасту принадлежит первая проблемно-систематическая история философии «Мнение физиков». Есть у него и философско-полемические произведения, например, «Против академиков», страница 52 Сохраняя преобразовательные политические амбиции философов, Феофраст пишет о наилучшем государственном устройстве. Вместе с тем Феофрасту принадлежат такие специальные научные и узкотемные произведения, как, например, об истории растений, о причинах растений, благодаря которым этот перипатетик прослыл отцом ботаники, об огне, о пьянстве, о соли, молоке и квасцах, о пословицах и многие другие, а также сохранившиеся этические характеры. Феофраста интересовали религия, ее история и сущность. Плодами этого интереса были не сохранившиеся труды его о богах, об истории богов и другие. От метафизики дошли лишь фрагменты, только частично сохранились мнения физиков, сохранился вышеназванный трактат «Об огне». Большинство же сочинений Феофраста кануло в лету, в том числе и такое многоплановое сочинение, как «Вопросы политические, этические и физические», «Физика» в восьми книгах и «Логические труды», «Аналитика первая», «Аналитика вторая», «Топика». И здесь скрывается некая тайна. Как известно, все свои сочинения, совокупно с сочинениями Аристотеля, Феофраст завещал Нелею. И те, и другие сочинения постигла одна участь. Они исчезли и появились на свет только через два века после смерти Феофраста, когда богатый офицер Митридата Апеликон приобрел их у потомков Нелея. Затем они оказались в Афинах. За два века сочинения Аристотеля и Феофраста, видимо, порядком перемешались, и вряд ли римские издатели могли разобраться где кончается Аристотель и начинается Феофраст. Например, и физика Аристотеля, и физика Феофраста состоят из восьми книг.